241. Май 10. -е. Полное отрешение от всего, что мешает идти, является условием, от которого зависит успех. Если, с одной стороны, есть желание продвигаться, а с другой неохота расстаться с любимыми тараканами за пазухой, то получается губительная половинчатость, когда каждый шаг вперед заканчивается шагом назад. бег или топтание на месте есть следствие этой половинчатости то есть нежелание полностью освободиться от вредных нагромождений в сознании можно от чего то отказаться но это еще не значит и жить ибо где то остаются корни ядовитых посевов ведь вопрос идет не об отказе но об искоренении гнездящихся внутри свойств и любовь и устремлений зовы в будущее все же не могут пересилить любезных сердцу слабости и недостатков. Так и живут они где-то внутри, прикрытые сверху половинчатостью полуотрешения, живут, не давая двинуться дальше поставленной ими черты. Каждая возможность новых достижений угошается ими, ибо ими пресечен путь.